что было. Питер придумал хороший план, и хотя Маэва была не согласна, она понимала, что согласиться придется. Наступило воскресенье, День Кристин. Прошла неделя с того дня, когда Лейда таинственным образом появилась в своей колыбельке, хотя должна была лежать в дровяном коробе в сарае, защищенная от котят и надежно скрытая от посторонних недобрых глаз. С того дня, когда Нильс Иннесборг обнаружил её укрытие, и она только чудом избежала разоблачения. С того дня, который чуть было не стал роковым для них всех, и особенно для Хельги Тормундсдоттер, потому что, сложись всё иначе, было бы дальнейшее расследование. Может быть, даже суд. Приговор. Моего терзали нехорошие подозрения. Слухи о рождении ребёнка слишком быстро достигли ушей опасных людей. «Это ты, Ганс?» Питер был твёрдо уверен, что его друг никогда бы не предал его доверия и не подверг бы опасности ни его самого, ни его семью. Но кто ещё мог их выдать? Уж точно не старая повитуха. Впрочем, это неважно. Малышка их всех спасла, по крайней мере, на первое время. «Откуда ты знала? Как ты вообще могла знать?» Маэва с любопытством наблюдала за дочерью в ожидании чего-то волшебного. Лейда засунула крошечный синий кулачок в розовый ротик. Маэва проворковала ей что-то ласковое. Было уже понятно, что у неё особенное дитя, и теперь надо сообразить, как сдержать её силу, в чём бы она ни выражалась. В Лейде таилась загадка, которую не объяснишь никому, даже мужу. Её дочь была тайной, которую надо хранить от всех, даже от Питера. Иногда у таких детей есть хвосты. Иногда они, точно зверёныши, покрыты шорсткой мягкой и шелковистой. Иногда у них синие лица, несмываемый поцелуй моря. Маева погладила малышку по мягкой щёчке, легонько пощекотала крошечный носик. Такую магию скрыть непросто, и всё же Маева считала, что ей повезло. «Синие руки и ноги — это ещё полбеды. Всё могло быть гораздо сложнее». Она проверила, хорошо ли держатся мягкие шерстяные варежки, пришитые к рукавам детского платьица. Она пришила их вчера вечером, когда Питер сказал, что в воскресенье должны состояться крестины. Она понимала, он прав, но от этого было не легче. Она боялась за дочку, боялась за себя, Но пастор наверняка будет справляться об их малышке и рано или поздно придёт на неё посмотреть. Рано или поздно кто-то заметит Лейдину синюю кожу. Может быть, лучший способ избежать нежелательного любопытства — спрятать Лейду у всех на виду. Сделать её неприметной, обычной, такой же, как все. Они с Питером уже сочинили историю для оркинцев. Роды начались в тот же день, когда к ним приходил магистрат. Всё случилось так быстро, что у Питера не было времени бежать за врачом или кем-нибудь из соседей. Ему пришлось самому принять роды. А как же иначе? Так поступил бы любой любящий муж. Это была вполне правдоподобная история. Их малышка такая крошечная, словно она появилась на свет всего лишь несколько часов назад. Лейда моргнула. Её сине-зелёные глазки смотрели пристально и не по-детски серьёзно, словно она читала Маэвины мысли. «Что ты знаешь, дитя?» Малышка загукала и обхватила тонкими синими пальчиками мамин большой палец. «Гораздо больше, чем знаем мы, я уверена». Маева перецеловала все дочкины пальчики, чувствуя, как её накрывает волна любви. Она надела на Лейду крестильное платьице с красной вышивкой по подолу, зашитому снизу. Ещё раз проверила швы. Всё держится крепко. Лейдины ручки и ножки надёжно закрыты. Никто не увидит её синей кожи. Маэва нащупала через ткань Хельгин камень, который заранее вложила в дочкино платье. «Да хранят тебя боги». Она секунду помедлила и всё же решилась произнести вслух его имя. «Один, ты уже подвёл меня однажды. Не подведи хоть сейчас». В комнате было тихо. И только где-то в стене взбудораженно скреблась мышь. «Не подведи её. Не подведи». Маева взяла дочку на руки, закрепила её у себя на груди на матерчатой перевязи. Лейда тихонько захныкала. «Да, Лейли, я тоже не хочу ехать, но у нас нет выбора». Она запела в полголоса колыбельную, которую пела для дочери с первых дней её жизни. Лейда затихла, прислушиваясь, потом издала тихий протяжный звук. Словно она подпевала матери, словно знала мелодию. Маева прижалась кончиком носа к носику Лейды. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Агель Агамошт». Продолжая тихонечко напевать эти слова, она набросила на плечи шаль. Закинув косы за спину, надела чипец, завязала ленты под подбородком. Потом смиренно вздохнула и вышла из дома. Почти зимняя стужа застала Маэву врасплох. Всё вокруг было серым, унылым, безжизненным. Муж с беспокойством взглянул на неё и бросился помогать ей забраться в повозку. Она не стала отказываться от помощи. Ей не давали покоя, тревожные мысли о том, что ждала впереди. Она ещё крепче прижала к себе малышку, защищая её от студённого ветра. Питер натянул шляпу на самые уши и тронул поводья. Лошадь шла резво, фыркая на морозе. Они оба молчали. Тяжесть грядущего дня, выдуманной истории которую им сегодня придётся рассказывать, пролегла между ними невидимым грузом. Когда они уже выехали на дорогу, ведущую в Оркин, Маэва заметила тёмную тень, движущуюся среди деревьев на краю леса. Кто-то преследовал их, держась чуть поодаль. Прятался за стволами деревьев. Какой-то зверь. Он на секунду исчез из виду, а потом вдруг появился уже впереди. Волк. Волки обычно охотятся стаями и не бродят по лесу в одиночку в такой ранний утренний час. На мгновение зверь выскочил из-под сени деревьев, потом снова скрылся в тени. Его шерсть свалялась клоками. Из-под кожи выпирали ребра. Маэва прикрыла малышку краешком шали. Другой защиты у неё не было. Она уже собиралась предостеречь мужа, который сосредоточенно смотрел на дорогу прямо перед собой и ничего вокруг не замечал. Но тут волк выскочил прямо на луг у дороги. Он склонил голову на бок, упал на траву и перекатился на спину, показав беззащитный живот. Маэва изумлённо вскрикнула. Волк продолжал кататься по траве, разинув пасть, словно в улыбке. Питер по-прежнему смотрел на дорогу прямо перед собой. «Что... что такое?» Он чуть ослабил поводье, но не остановил лошадь. «Там волк!» Она указала на луг, где уже не было зверя, и нахмурила брови. «Он там только что был. Я его видела». Питер усмехнулся. «Откуда бы здесь взяться волку в такой ранний час?» Наверняка это был пёс Карлсона». Маева кивнула, хотя слова мужа её не убедили. По спине пробежал холодок. У неё закружилась голова. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Питер прижал ладонь к её лбу. «Может, тебе не стоит никуда ехать? Я скажу пастору, что ты нездорова, что вам с малышкой ещё тяжело пускаться в путь». «Нет, давай сделаем дело. Чем скорее, тем лучше» и тогда нас оставят в покое. Мне как-то не хочется, чтобы к нам снова нагрянула с проверкой толпа любопытных соглядатаев». Питер тряхнул поводьями в знак согласия. Лук остался позади. Майва обернулась и успела заметить, как волк пригнулся в высокой пожухлой траве, почти невидимой среди стеблей. Склонив голову на бок, он смотрел вслед удаляющейся повозки. Пастор Кнутсон поприветствовал их еле заметным кивком, не прерывая проповеди. Он говорил о скорбях человеческих и мудрости божьих замыслов. Маленький, щуплый, он казался карликом, затерявшимся в черных одеждах, под огромным крестом, висевшим над алтарем. Маева уже и забыла, как выглядит церковь изнутри. Она бывала здесь лишь однажды, когда их с Питером обвенчали, объявив мужем и женой, чуть меньше года назад. Тогда она волновалась и нервничала, и всё время смотрела в пол. Ей было неловко и неуютно в свадебном платье матери Питера, которая едва прикрывала туфли. Оркинцы, сгоравшие от любопытства, поначалу с готовностью закрывали глаза на столь мелкие просчёты. Им было даже приятно оказаться свидетелями неожиданной свадьбы, тем более свадьбы Питера, убеждённого холостяка и единственного альдестада, оставшегося в Оркине. В то воскресенье он пришел в церковь без предупреждения, под руку с рыжеволосой красавицей, очаровательным и молчаливым созданием из каких-то неведомых далей. Она лаплантка? Финка? Может быть, даже шотландка из горцев? Уж точно какая-то чужестранка. Таких огненно-рыжих волос в здешних краях не видали и испокон веков. Она была замкнутой, неразговорчивой говорила лишь с Питером, да и то быстрыми короткими фразами, произнесёнными невнятным приглушённым шёпотом. И уже через неделю первоначальное радостное возбуждение оркинцев скисло, как молоко на жаре. Слово «хюльдра» Маева узнала даже раньше, чем слово «халю». Привет, здравствуй. «Хюльдра» — персонаж скандинавского фольклора. «Волшебное, часто злокозненное существо в облике красивой девушки с коровьим хвостом». И это было лишь одно из немногих обидных слов, что преследовали её даже во снах. Она быстро всё поняла. Научилась избегать соседей. Не ходить в деревню на рынок. Не ходить в церковь. Из-за чего настороженность оркинцев переросла в откровенную неприязнь, и Маэву назначили виновницей всех здешних бед снежных бурь и пожаров, скудного урожая и пустых рыбацких сетей, всевозможных болезней, даже кораблекрушений. Когда её встретил Питер Альдестад? Как раз перед тем, как затонула его лодка. Или сразу после? Так или иначе, подозрительно. Злая людская молва. Неуемная, неугомонная. И последствия этой молвы слишком тяжелые для столь тесного деревенского мирка. Чита Альдестадов застыла у входа. Питер придержал дверь плечом, чтобы она не хлопнула, закрываясь. Но все взгляды уже обратились в их сторону. По рядам прихожан пробежал шепоток. Потом все затихло. Маэва шагнула вперед, не сводя глаз с пастора, который воздел руки над головой, указывая на большой деревянный крест над алтарем. Внимание собравшихся переключилось на пастора, и Маэва тихонько присела на пустую скамью в последнем ряду на женской половине. Она прижала Лейду к груди на случай, если малышка проснётся и соберётся заплакать, и попыталась поймать взгляд Питера, чувствуя себя растерянной, одинокой и беззащитной. Питер отошёл к мужской половине, но садиться не стал. Просто встал в уголке. Обычно пустующая скамья в последнем ряду была занята, видимо, рыбаками, накануне пришедшими из Бергена. Светловолосый мужчина в предпоследнем ряду вытянул шею. Ганс. Он вопросительно поднял бровь, и Питер гордо кивнул, указав взглядом на свою жену и ребенка. Ганс одобрительно подмигнул и опять повернулся к пастору. кнут Кнутсен хлопнул в ладоши. «А теперь я приступлю к исполнению самой приятной обязанности слуги Божьего». «Давайте же с радостью поприветствуем новую душу, пришедшую в Божий мир!» Он протянул руку вперед, указывая на Маэву с ребенком на руках. По рядам вновь пробежал шепоток. Маэву бросила в жар. Она нервно заёрзала на скамье и принялась укачивать дочку, хотя так крепко спала и не думала просыпаться. «Благословенное время! Великая радость! Возблагодарим Господа за его милости!» Пастор сделал знак, чтобы Питер с Маевой подошли к нему. «Сейчас мы все станем свидетелями поистине благословенного события — крещения Дитя Божьего, принимаемого в лоно церкви». Питер подошел к Моеве, наклонился и обнял за талию. Она заставила себя встать. Они медленно пошли по центральному проходу. Мимо Нильса Иннесборга, который смотрел прямо перед собой, избегая встречаться с ними взглядом. Проповедь о печали и неизбежности потерь была для него непростой. Маэва почувствовала необъяснимый укол вины. «Рад приветствовать вас в Божьем доме, вас, пришедших крестить дитя во имя Господа нашего Иисуса Христа». Пастор потянулся к лейде, мирно спавшей у матери на руках. «Благослови вас, Господь!» Маэва не знала, что говорить. Питер сжал ее локоть. Пастор обратился к собравшимся в церкви. Следом за большим горем случилась большая радость. Пути Господни неисповедимы, и не нам судить, почему Бог поступает так или иначе. Наше дело — смиренно принять Его мудрость и быть благодарными за всякую милость, какой Он решит нас одарить. Кто-то из прихожан кашлянул, а потом вновь стало тихо. «Обращаюсь к вам, добрые христиане. Кто из вас засвидетельствует рождение этой девочки и станет ей крестным отцом, покровителем и наставником?» Они оба затаили дыхание, и Маева и Питер. У Питера не осталось никого из родни. Они все умерли уже давно, во время страшного голода, погубившего почти четверть жителей окрестных деревень. Если бы он женился не на Маэве, а на ком-то из местных, Многие оркинцы охотно пошли бы в крёстные отцы для его ребёнка. Но теперь всё изменилось. Людская дружба переменчива, как погода над морем». Питер осмелился оглянуться и посмотреть на своих земляков. Маэва украдкой взглянула на мужа и успела заметить его умоляющий взгляд. Ох, Питер! Ей хотелось хорошенько встряхнуть этих людей, всех до единого». «Я стану ей крёстным отцом, пастор Кнутсен!» Все головы повернулись к задним рядам. Ганс Бьёрнсен широко улыбнулся и шутливо отсалютовал рукой. «Большой, спокойный, уверенный в себе человек!» Облегчение Питера было так велико, что он почти прослезился. «Большое спасибо, друг!» Мэйва переложила малышку на другую руку. Ей вдруг стало ещё неуютнее, ещё тревожнее. Разве можно довериться этому человеку после всего, что случилось? Разве сможет он стать покровителем и защитником для ее дочери? Примет ли он Лейду такой, какая она есть? Маева представила, как это будет. Им с Питером придется терпеть его непременные визиты, прятать от него странности Лейдиной внешности, осторожничать в собственном доме и постоянно трястись, заметит он что-нибудь или нет. А если заметит, то устоит ли перед искушением поделиться хорошей историей со своими приятелями-рыбаками? Лейда под постоянной угрозой. О, боги, нет. Она мысленно умоляла Питера, чтобы он посмотрел на неё, чтобы он увидел её безмолвный протест. Но всё было тщетно. Пастор откашлялся, прочищая горло. «Благодарю вас, Гер Бьёрнсен». «Теперь же я обращаюсь к оркинским женщинам. Есть среди вас добрая христианка с отзывчивым сердцем, которая стала бы крёстной матерью для... для...» «Лейда», — прошептала маева «Её зовут Лейда». Пастор на секунду опешил. Его неизменная радушная улыбка чуть дрогнула. «Лейды, дочери Питера Альдестада». Женщины молча таращились на него неуступчиво и угрюма. Биргит Вебьонсдоттер, сидевшая в третьем ряду, нахмурилась и прошептала на ухо дочери. Причем прошептала так громко, чтобы Маэва услышала наверняка. Питеру надо было назвать дочку Кларой в честь покойницы матери. Бедняжка перевернулась в гробу. «И Марин Иннесбург, и ее бедный ребеночек. Да, мам?» В притихшей церкви слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Маева прикусила губу изнутри, к щекам прилил жар. «Моя сестра Кёрсти Бьёрнсдоттер станет ей крёстной матерью», — громко проговорил Ганс. Пастор снова прочистил горло. «Вот и славно! Она сейчас здесь?» Ганс покачал головой. «Она поехала в гости к тётке, но уже дней через десять должна вернуться». Как только она вернется в Оркин, я сразу ее приведу расписаться в книге крещения. Питер кивнул с благодарностью, мысленно умоляя пастора продолжать церемонию. Пастор Кнутсен пробормотал себе под нос. Так обычно не делается, но в виде исключения он опять обратился к оркинским женщинам. «Я уверен, что вы все поддержали моего добрым словом, молитвами и постельной едой, кашей со сливками» заботливым супом. Согласно традиции, в первые дни после родов молодой матери полагалось лежать в постели и набираться сил, а соседские женщины навещали ее и приносили еду, чтобы ей не приходилось готовить самой. Маева вновь прикусила губу. Женщины все так же угрюмо молчали. Пастор продолжил, как бы не замечая глухой тишины. Помолимся за это, дитя, каковое Господь принимает в свои любящие объятия. Новую душу, пришедшую в мир для служения Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю, до конца ее дней на земле и в вечной жизни за гробом. Сим совершаю крещение лейды Питтерсдоттер, посланной нам Божьей милостью в безграничном его милосердии. Святою водою смываю с нее все грехи, «И святость Господня дарует ей благодать и прощение и очистит от скверны и пятен». Лейда заворочилась. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Из послания к Галатам. Маэва нервно теребила крошечную рукавичку, пришитую к рукаву Лейдиного крестильного платья. Как по команде, собравшиеся в церкви оркинсы склонили головы и закрыли глаза, слушая слова пастора. Маева стояла с высоко поднятой головой. Капелька пота сорвалась с её виска и упала прямо на щёчку малышки. Лейда сморщила личико и заворочилась ещё сильнее. Маева почувствовала, как у неё по ноге потекла струйка чего-то тёплого и густого. Она плотнее сжала ноги, зная, что это кровь. «Открой глаза, Питер!» Лейда тихонько захныкала. Маева качала её на руках и шептала «Тише, тише!». Но малышка не успокоилась, а наоборот громко расплакалась. Пастор Кнутсен продолжал молиться, повысив голос, чтобы его не заглушал плач ребёнка. Питер по-прежнему не открывал глаз. Маэва покачивалась из стороны в сторону, убаюкивая Лейду, но та кричала всё громче и громче. Наконец пастор промолвил «Аминь». Питер открыл глаза. У Мэвы горели щеки, кожа на руках сделалась бледно-желтой с зеленоватым отливом. «Поднесите дитя для очищения святой Божьей водой». Маева шагнула вперед на дрожащих ногах. Питер встал рядом и приобнял ее за плечи, чтобы поддержать. «Готова ли ты, Лейда Питерс, доктор отринуть всякое поганое идолопоклонство и очиститься в вере во имя Отца и Сына и Святого Духа». Маева растерянно посмотрела на мужа. «Как можно спрашивать у младенца такие вещи?» Питер громко проговорил. «Она готова». Маева открыла рот, но тут же закрыла, не издав ни звука. «Ты уверен?» Пастор зачерпнул кубком воды из крестильной купели, стоявшей у алтаря, и его просил, подняв кубок над головой. «А вы, Питерс Маевой, родители лейды Питерс Доттер, готовы ли вы отринуть всякое поганое идолопоклонничество, черную волшбу и нечистую силу, и держать души свои в чистоте перед Господом Богом, и наставлять в вере и благочестии вновь народившуюся христианскую душу?» Маева ещё крепче прижала к себе Лейду, которая уже рыдала взахлёб, горько и безутешно. «А если я сейчас скажу...» Питер ответил за них обоих. «Мы готовы». «Нет». Пастор шагнул вперёд, держа перед собой кубок со святой водой. «Будьте добры, расстегните ребёнку рубашку». Он окунул пальцы в воду. Маева встревоженно взглянула на Питера. Он молча кивнул, указав взглядом на серебряные застежки на лейдином платьице. У Маевы дрожали руки, но после первой застежки она кое-как справилась с дрожью. Пастор окропил водой грудь и лицо малышки. Она продолжала реветь во весь голос, извиваясь в руках у Маевы. «Сим, совершаю крещение лейды Питерс, доттер, во имя всего святого по Божьей милости, здесь, в Оркене». «Сегодня, 2 ноября. Лейда Питерсдоттер, рождённая...» Он шёпотом обратился к Питеру. «В какой день она родилась?» Маэва заметила, как дрогнул взгляд мужа. «Если раньше он держался уверенно, то теперь растерялся». Малышка издала громкий, упрямый крик. «Да, Лейли, кричи!» А потом ручка малышки вырвалась из рукава крошечный синий кулачок взметнулся вверх Маева услышала как кто-то ахнул она подняла взгляд и увидела ганса застывшего с открытым ртом она быстро засунула дочкину руку обратно в рукав и застегнула застежки кнутсон откашлялся и повторил свой вопрос теперь громче ее дата рождения маева почувствовала как из нее вытекает еще больше крови в октябре у неё подогнулись колени. Питер успел подхватить малышку, когда Маева упала без чувств. Маева очнулась, и первое, что увидела, встревоженное лицо Питера, склонившееся над ней. Она быстро села и поняла, что все прихожане поднялись со скамей и глядят на неё, вытянув шеи, хотя глядят явно не для того, чтобы убедиться, что с ней всё хорошо. Она была для них просто диковинным зрелищем, вечным поводом для пересудов, несмотря на все ее усилия казаться обычной, такой же, как все. Пастор Кнутсен стоял рядом с ней на коленях. Висевший у него на шее деревянный крест легонько качался и задевал ее щеку. Смущенная всеобщим вниманием, Маева кое-как поднялась на ноги. Убрала подчепец рыжий локон, выбившийся из косы. «Всё хорошо, милая?» — спросил пастор, глядя на неё с искренним беспокойством. Он выставил руку вперёд, чтобы Маэва могла на неё опереться, если возникнет необходимость. Маева быстро кивнула и потянулась, чтобы забрать Лейду у Питера. «Да, всё хорошо. Мне нужно на воздух». Пастор опустил голову. В его прозрачных голубых глазах явно читалось сомнение. Питер приобнял Маеву одной рукой, защищая её и себя от любопытных взглядов оркинцев. Необъяснимая ярость, злость на мужа захлестнула её с головой. Она нервно пробормотала, запинаясь на каждом слове. «Я... у меня слабость, мне нечем дышать. Это всё от волнения». Питер добавил, «Наверное, её укачало в повозке». Может быть, ей еще рано выезжать из дома. Пастор словно очнулся от оцепенения и засуетился. «Да, пожалуй. Нам надо еще сделать запись в приходской книге. Но я думаю, это можно отложить до следующего воскресенья». Маева заставила себя улыбнуться. «Нет-нет, лучше все сделать сегодня. Мы проделали такой путь. Будет жаль, если все было зря». Пастор обратился к женщинам. «Нашей молодой матери надо выйти на свежий воздух. Кто-нибудь сможет проводить фруальдестат во двор, пока мы завершим регистрацию крещения?» Маэва сосредоточилась на малышке, чувствуя себя голой, отверженной и беззащитной. Спустя какое-то время, показавшаяся ей целой вечностью, хотя на самом деле прошло лишь несколько секунд, Биргит Вебьернсдоттер слегка подтолкнула дочь локтем. Унна нехотя поднялась, теребя пальцами кончики своих длинных косичек. Кнут Син хлопнул в ладоши. Вот и славно. Большое спасибо, юная Унна. Маева прижимала к себе Лейду и легонько качала её на руках. Не для того, чтобы успокоить малышку, а чтобы успокоиться самой и унять досаду. Ей даже не верилось, что она так не вовремя лишилась чувств. Если бы она так не тревожилась, Если бы так не злилась, она бы, наверное, рассмеялась при воспоминании о малышке, потрясающей крошечным кулачком, словно грозящей всей пастве. Она гадала, кто мог это видеть. Ганс наверняка видел. Майева была уверена, что охнул именно он. Хотя, может быть, он заметил, что я теряю сознание. Фрея, пожалуйста, пусть так и будет. Она поражалась леди которая уже успокоилась и, как ни в чём не бывало, спала в материнских объятиях. Её синие ручки надёжно укрыты в рукавичках, крепко пришитых к рукавчикам платья. Унна, стоявшая чуть поодаль, на нижней ступеньке церковного крыльца, поглядывала на неё с подозрением и опаской, словно наблюдала за какой-то неведомой зверюшкой. Хотя солнце светило вовсю, в воздухе уже ощущалось приближение зимы. Маэва встала спиной к солнцу, чтобы защитить Лейду от ярких лучей и от ветра. Унна не сдвинулась с места. Помолчав пару минут, девочка неожиданно выпалила. «Можно её подержать?» Маэва так удивилась, что не смогла сходу придумать причину для отказа. Она медленно передала Лейду Уне, борясь с почти неодолимым желанием схватить малышку и бежать прятаться в лес. Приподняв Лейду повыше, Унна внимательно её рассмотрела. «Она такая маленькая?» Маева мысленно вздохнула с облегчением. «Да, все новорождённые детки очень маленькие. А мама сказала, что она родилась уже две недели назад, если не больше». Маева покачала головой, чтобы не сказать колкость в ответ, и сама поразилась собственной выдержке. «А ещё мама сказала, что у вас не получится её окрестить». «Почему?» Унна пожала плечами и принялась остервенело укачивать Лейду, чуть ли не подбрасывая ее в воздух. Малышка захныкала и заворочилась. Мама сказала, что когда пастор окропит ее святой водой, она сразу сгорит. Маэву бросила в жар, но она твердо сказала себе, что на этот раз она не упадет в обморок. «Да как ты смеешь?» Она снова сдержалась и не огрызнулась в ответ. Хотя ей очень хотелось поставить на место эту маленькую грубиянку. Она молча отобрала Лейду у Унны и легонько подтолкнула ее к двери. «Иди к маме, Унна. Мне уже лучше, спасибо». Маева выдавила натужную улыбку, очень надеясь, что Питер уже скоро выйдет. Девочка не сдвинулась с места. Она застыла, завороженно глядя в сторону леса. Маева обернулась и успела увидеть гордо поднятый хвост серого волка, уходящего в тенистый сумрак среди деревьев. Унна повернулась к ней, посмотрела настороженным недобрым взглядом. Она сначала прищурилась, а затем широко распахнула глаза. Внезапно сорвалась с места, взлетела вверх по ступеням, распахнула тяжелую дверь и скрылась внутри. Маева не обратила внимания на ее бегство. Дрожь прошла от плеча через горло к правому виску, словно кто-то невидимый, провёл кончиком пальца по её коже. У неё перехватило дыхание. Она смотрела на закрытую дверь церкви и решала, что делать. Потом быстро глянула в сторону леса. И всё же хотелось бы знать. Она переложила малышку на другую руку и медленно спустилась с крыльца. Затем невольно ускорила шаг не сводя глаз с того места, где волк ушёл в лес. Она остановилась у самой опушки. Сквозь густое сплетение ветвей было не видно, что происходит уже в трёх шагах от дороги, но она всё-таки разглядела большого смелого зверя, сидевшего так спокойно, словно он её ждал. Словно он перед ней красовался. Маева ещё крепче прижала к себе малышку, но осталась на месте. Одноглазый волк смотрел на нее жадным взглядом. Маэва чувствовала себя пойманной в сети, зачарованной. Шли секунды. Они оба не шевелились, сцепившись взглядами и как бы удерживая друг друга на месте в поединке двух воль. А потом Лейда сладко зевнула. Маэва чуть не рассмеялась. И почти собралась извиниться и объяснить дикому зверю, как все устроено у младенцев. Она пробормотала себе под нос. «Я схожу с ума. Ты — волк. Не может быть, чтобы ты был... моим». Маэва невольно попятилась, когда это ревнивое слово беззастенчиво ворвалось в ее мысли. Волк лег на землю, спокойный, уверенный. Положил голову на передние лапы, вытянул шею. Ей показалось, что он улыбнулся. Но ведь так не бывает. Внутри у неё всё оборвалось. Внизу живота разлилось тягучее тепло. Это, наверное, от недосыпа. Потому что такого не может быть. Только не в этом мире. Волк наклонил голову на бок, почти как человек. «Это ты?» Маэва услышала, как распахнулась дверь церкви. Она обернулась в ту сторону. Из церкви уже выходили люди. Когда она повернулась обратно к волку, его уже не было.